Глава 14. Прибытие хирурга. Его мероприятия и длинный разговор с Соффией со своей горничной. Когда они вошли в дом мистера Вестерна, Софья, которая еле передвигала ноги, повалилась в кресло. Однако с помощью нюхательной соли и воды удалось предотвратить её обморок и к приходу хирурга, за которым было послано для Джонса, Она совсем оправилась. Мистер Вестерн, приписывавший все эти болезненные явления ее падению, посоветовал ей в качестве меры предосторожности пустить кровь. В этом мнении его поддержал и хирург, который привел столько доводов в пользу кровопускания и столько примеров несчастья, средств и пренебрежения этим средством, что Сквайр проявил ещё большую настойчивость и решительно потребовал от дочери, чтобы она согласилась. Софья уступила требованиям отца, хотя и совершенно против своей воли, ибо не ожидала, кажется, тех опасных последствий от испуга, каких боялись Сквайр или хирург. Она протянула свою прекрасную руку, и хирург начал приготовление к операции. Пока слуги приносили всё необходимое, Хирург, объяснявший нежелание Софии подвергнуться операции ее страхам, стал ее успокаивать, уверяя, что тут нет никакой опасности и что несчастье при кровопускании может быть лишь следствием какого-нибудь чудовищного невежества шарлатана, берущегося за хирургию. Ясно намек, что в настоящем случае ей бояться нечего. Софья ответила, что она ничуть не боится, добавив, что Если даже вы откроете мне артерию, я охотно прощу вам. Простив, загремел Вестером. Да я-то чёрт возьми не прощу. Если этот негодяй сделает тебе больно, так я ему самому всю кровь выпущу. Хирург согласился на эти условия и приступил к своей операции, которую сделал искусно и быстро, как обещал. Он выпустил крови самую малость сказав, что лучше повторить операцию раза два или три, чем отнять сразу слишком много крови. После перевязки Софья удалилась. Она не хотела. До этого, пожалуй, не позволяли приличия присутствовать при операции джонсы, одним из её возражений против кровопускания, хотя и не высказанным вслух, было то, что оно задержало бы вправку сломанной кости. Ибо Вестерн, когда дело касалось дочери, не обращал никакого внимания на других, а сам Джонс сидел как статуя терпения на надгробном памятнике с улыбкой, переносящей горе. С улыбкой, переносящей горе, из двенадцатой ночи Шекспира. Действие второе, сцена четвёртая. Реплика Виолы. Бравно сказать, при виде крови, брызнувшей из привязной руки Софьи, он совершенно позабыл обо всём, что случилось с ним самим. Хирург первым делом приказал пациенту раздеться до рубашки, после чего, засучив ему рукав до плеча, принялся тянуть и ощупывать обнажённую руку с таким усердием, что Джонс от нестерпимой боли начал делать гримасы. Увидев это, хирург с большим удивлением спросил: "Что с вами, сэр? Быть не может, чтобы я причинил вам боль". И продолжая держать сломанную руку, начал читать длинную и очень учёную лекцию по анатомии, в которой обстоятельно описал все простые и сложные переломы и подвёрка к обсуждению, сколькими разными способами Джонс мог сломать себе руку с надлежащим пояснением какие из них были бы лучше, и какие хуже настоящего случая. Окончив наконец свою учёную речь, из которой слушатели, несмотря на благоговейное внимание, вынесли немного, потому что ничего не поняли, он приступил к делу и окончил его гораздо скорее, чем начал. После этого Джонсу приказали лечь в постель, которую мистер Вестерн предложил ему в своём доме, и приговорили его к кашке. В числе присутствующих при вправке кости в зале была и миссис Гонора. Сейчас же по окончании операции ее позвали к госпоже, и на вопрос последний, как себя чувствует молодой джентльмен, она начала изо всех сил расхваливать великодушие, как она выражалась, с которым он держался, и которое уж так было к лицу такому красавчику. Игонора разразилась пламенным панигириком к красоте Джонса, перечислив все его прелести и закончив описанием белизны его кожи. Речь эта вызвала изменения на лице Софьи, которые не укрылись бы, может быть, от внимания проницательной горничной, если бы в продолжении своего рассказа она хоть раз взглянула на свою госпожу. Но очень удобно стоявшая напротив зеркала предоставила ей случаи созерцать черты, которые доставляли ей самое большое наслаждение на свете, так что она ни на минуту не отводила глаз от этого любезного её сердцу предмета. Увлечение миссис Гоноры темой своей речи и предметом, находившимся перед её глазами, позволило госпоже её оправиться от смущения. Анауду Бнулас и сказала горничной, что та верно влюблена в этого молодого человека. "Я влюблена, Сударня", отвечала Ганора. "Господь с вами, Сударня. Уверяю вас, Сударня, ей Богу, Сударня, я не влюблена". "А если бы ты и влюбилась", продолжал София, не понимаючи его тут стыдцы, ведь он молодец хоть куда. "Да, Сударня", отвечала горничная. "Истинная правда". Я в жизнь свою не видела мужчины красивее его, верьте, слову не видела. И, правду говорит ваша милость, не знаю, чего мне стыдиться, если б я полюбила его, хотя он и не ровня мне. Ведь господа из такого же мяса и крови, как и слуги. А потом, хоть Сквайр Олверти и сделал из мистера Джонса барина, он стоит ниже меня по рождению, я хоть и бедная, а дочь честной женщины». Мои батюшка и матушка были повенчаны, а этого иные не могут сказать о своих родителях, хоть и высоко нос задирают. Вот какие дела давала же вам. Хоть у него и белая кожа, верьте слову, более я никогда не видовала, да я такая же крестьянка, как и он, и никто не смеет сказать, что я подлого звания. Дед мой был священник и рассерчал бы на внучку, если б та польстилась на грязные обноски Молли Сигрим. Вот уже второе лицо низкого звания среди героев этой истории, происходящее из духовенства. Нужно надеяться, что в будущем, когда семьи низшего духовенства будут лучше обеспечиваться, такие примеры будут казаться более странными, чем кажутся в настоящее время. Примечания автора. Может быть, Софья позволила бы миссис Гунори продолжать в таком же роде, ибо у неё не хватало духу остановить её расходившийся изоฉок, что, как может судить читатель, вообще было делом нелёгким. Но кое-что в её речах было столь неприятно для слуха госпожи, что она не вытерпела и остановила поток, которому казалось конца не будет. "Удивляюсь", сказала она. Откуда это у тебя столько дерзости говорить так о приятеле моего отца? Что же касается девчонки, то приказываю никогда не произносить при мне ее имени. А кому нечем больше попрекнуть молодого джентльмена, кроме его происхождения, пусть лучше молчит, что и тебе советую на будущее. Прошу прощения, что прогневила вашу милость, отвечала миссис Гонора, верьте слову, И я терпеть не могу моль Лисигрем, как и ваша милость. А что я нехорошо сказала о скваре Джонси, так призываю всех слуг в свидетели, что когда заходит между немиречь а не законно рождённых, я всегда держу его сторону. Кто из вас, говорю я Локием, не захотел бы быть незаконно рождённым, если б мог через то стать барином. О чём говорю, он не барин, таких белых рук Ни у кого на свете не сыщешь, верьте слову не сыщешь. И такое говорю, он ласковый, такой добрый, все слуги, говорю, и все соседи кругом любят его. Вот, верьте слову, рассказала бы вашей милости кое-что, да боюсь, прогневаетесь. Что ты рассказала бы, Ганора, спросила София. Нет, сударыня, не верьте слову, это он без всякого умысла. Так я не хотела бы гневить вашу милость. Пожалуйста, расскажи, настаивала София. Я хочу знать сию минуту. Извольте, сударь, не отвечала миссис Гонор. Она шла однажды в комнату на прошлой неделе, когда я сидела за шитьём, а на столе муфта вашей милости лежала, и верьте слову, засунув в неё руки та самая муфта, что ваша милость вчера только мне подарили. Оставьте, говорю, мистер Джонс, вы растянете барышне на муфту, да и попортёте А он все держит в ней руки, а потом взял, да и поцеловал. Верьте слову, отроду такого горячего поцелуя не видывало. «Должно быть, он не знал, что это моя муфта», — заметила Софья. «Прошу вашу милость выслушать дальше». Он все целовал, да целовал и сказал, что красивее муфты на свете нет. «Полните, сэр», — говорю, «вы ее сто раз видели». Да, мистер Ганнор говорит: "На разье можно заметить что-нибудь прекрасное, когда перед тобой сама красавица. И это ещё не всё, но я надеюсь, ваша милость не прогневается, ведь верьте слову, он это только так. Раз ваша милость играли для барина на клавесикордах, а мистер Джонс сидел рядом в комнате, грустный такой. Послушайте, говорю, мистер Джонс, что с вами? О чём так призадумались?" "Плутовка", говорит он, очнувшись. Можно ли о чем-нибудь думать, когда ваш ангел-барышня играет? А потом, стиснув мне руку, «Ах, миссис Гонора, — говорит, тот — тот-то будет счастливец!» И вздохнул. «А вздох? Вот побожусь, душистый, что твой букет! Но верьте слово, это без всякого умысла. Только, пожалуйста, ваша милость, не приговоритесь. Он дал мне крону, чтобы я никому не говорила, и заставил покляться на книге». Да, кажется, это была не Библия. Пока не открыли ничего прекраснее алого света, я не скажу ни слова о Румянце, выступившем на щеках Софьи при этом рассказе. "Ганнора", проговорила она. "Я, если ты не будешь больше говорить об этом мне и другим тоже, я тебя не выдам, то есть не буду сердиться. Боюсь только твоего языка. Зачем, милая, ты даёшь ему столько воли?" Нет, нет, сударь, отвечала Гонора. Скорее я дам его отрезать, чем прогневаю вашу милость. Верьте, словечка не скажу неугодного вашей милости. Так, пожалуйста, больше об этом не рассказывай, сказала Софья. А то дойдёт до ушей батюшки, и он рассердится на мистера Джонса, хоть я и уверена, что тот, как ты говоришь, делает это без всякого умысла. Я сама рассердилась бы, если бы Нет, нет, ручаюсь вам с удары, но у него не было никакого умысла. Мне показалось, он словно не в своём уме. Да и сам он признался, что себя не помнил, когда говорил эти слова. Да, Сэр, говорю, я тоже так думаю, да да Гонора говорит. Прошу прощения у вашей милости, скорее вырву себе язык, чем прогневаю вас. Ничего, продолжала Софья, если ты ещё не всё рассказала. Да говорит Гуноры. Это было уже после того, как он дал мне корону. Я не хлыщ и не негодяй, чтобы думать о ней иначе, как о богине, которой я буду поклоняться и молиться до последнего моего издыхания. Вот и всё с ударением. Ей богу, всё больше ничего не припомню. Я сама была на него сердита, пока не убедилась, что у него нет никакого дурного умысла. Теперь Гуноры «Я верю, что ты действительно меня любишь», — сказала Софья. «На медни я в сердцах отказала тебе, но если ты хочешь оставаться при мне, так оставайся». «Верьте слову, сударыня», — отвечала миссис Гонора. «Я век не пожелаю расстаться с вашей милостью. Верьте слову, я все глаза проплакала, когда вы мне отказали. Нужно быть очень неблагодарны, чтобы пожелать уйти от вашей милости. Такого хорошего места мне нигде не найти». Всю жизнь прожить и умереть готова при вашей милости, правду сказал мистер Джонс, бедняжка, счастливчик тот. Одеженный колокол прервал на этом месте разговор, который произвёл столь сильное впечатление на Софию, что утреннее кровопускание оказалось для неё, пожалуй, полезнее, чем думала она во время операции. Что же касается теперешнего состояния души её, то я придерживаюсь правила Горация не покушаться на писание чего бы то ни было, если нет надежды на успех. Большая часть читателей легко представит его и собственными силами, а те немногие, которые не могут этого сделать, всё равно не поймут его или сочтут неестественным, как бы хорошо я ни изобразил его.